Часть 2. Глава 1. Кувшин молока. Мы перешли во вторую колонию в хороший, теплый, почти летний день. Еще и зелень на деревьях не успела потускнеть, ещё травы зеленели в разгаре своей второй молодости, освежённые первыми осенними днями. И вторая колония была в это время как красавица в 30 лет, не только для других, а и для себя хороша, счастлива и покойна в своей уверенной прелести. Коломак обвивал ее почти со всех сторон, оставляя небольшой проход для сообщения с гончаровкой. Над Коломаком щедро нависли шепчущим пологом буйные кроны нашего парка. Много здесь было тенистых и таинственных уголков, где с большим успехом можно было купаться и разводить русалок, и ловить рыбу, и в крайнем случае и посекретничать с подходящим товарищем. Наши главные дома стояли на краю высокого берега, и предприимчивые и бесстыдные пацаны прямо из окон летали в реку, оставив до подоконниках несложные свои одежды. В других местах, там, где расположился старый сад, Спуск к реке шел уступами, и самый нижний уступ раньше всех был завоёван шре Здесь было всегда просторно и солнечно. Коломак широк и спокоен, но для русалок это место мало соответствовало, как и для рыбной ловли и вообще для поэзии. Вместо поэзии здесь процветали капуста и черная смородина. Колонисты бывали на этом плёсе исключительно с деловыми намерениями. То с лопатой, то с сапкой, а иногда вместе с колонистами с трудом пробирались сюда коршун или бандитка, вооружённый плугом. В этом же месте находилась и наша пристань, три доски, выдвинутые над волнами Коломака на 3 метра от берега. Еще дальше, заворачивая к востоку, Коломак, не скупясь, разослал перед нами несколько гектаров хорошего жирного луга, обставленного кустарниками и рощицами. Мы спускались на луг прямо из нашего нового сада, и этот зеленый спуск тоже был удивительно приспособлен для особого дела. В часы отдыха Так и тянуло посидеть на травке в тени крайних тополей сада и лишний раз полюбоваться и лугом, и рощами, и небом, и крылом гончаровки на горизонте. Калина Иванович очень любил это место, и иногда в воскресный полдень увлекал меня сюда. Я любил поговорить с Калиной Ивановичем о мужиках и о ремонте, о несправедливостях жизни и о нашем будущем. Перед нами был лук, и это обстоятельство иногда сбивало Калину Ивановича с правильного философского пути. Знаешь, голубы жизнь, так она вроде бабы, от нее справедливости не ожидай. У кого, понимаешь ты, в усы в гору торчат, так тому и пироги, и вареники, и пляшка. А у кого, понимаешь, и борода не растет, а не то, что в усы так тому подлое и воды не вынесет на пиццу. Вот как бывал я в гусарах. А ты, сукин сын, где ж твоя голова задевался? Че ты ее с хлебом съел? Че ты ее забув в поезде? Куды ж ты, паразит, коня пустив, чтоб тебе повылазила? Там же капуста посажена. Конец этой речи Калин Иванович произносит, стоя уже далеко от меня и размахивая трубкой. В трехстах метрах от нас темнеет в траве гнидая спина. Не видно кругом ни одного сукина сына. Но Калин Иванович не ошибается в адресе. Лук — это царство Братченко. Здесь он всегда незримо присутствует. Речь Калины Ивановича, собственно говоря, есть заклинание. Еще две-три короткие формулы, и Братченко материализуется но в полном смысле со всею спиритической обстановкой он появляется не возле коня, а сзади нас из сада. И чего вы репетуете, Калина Иванович? Дев бога заяц, дев черта батька, дев капуста, а где кинь? Начинается специальный спор, из которого даже полный профан в луговом хозяйстве может понять, что Здорово уже постарел Калин Иванович, что уже с большим трудом он разбирается в колонийской топографии и действительно забыл, где затерялся луговой клочок капустного поля. Колонисты позволяли Калине Ивановичу стареть спокойно. Сельское хозяйство давно уже нераздельно принадлежало Шере, и Калин Иванович только в порядке, придирчивой критике и пытался иногда просунуть старый нос в некоторые сельскохозяйственные щели. Шере умел приветливо, холодной шуткой, прищемить этот нос, и тогда Калин Иванович сдавался. — Шо ж ты поробышь? Когда ты у нас, хлип, рожався, нехай другие теперь попробуют. Хисту много, а чьи хлипу родиться... Но в общем хозяйстве Калин Иванович все больше и больше приближался к положению английского короля. Царствовал, но не правил. Мы все признавали его хозяйственное величие и склонялись перед его сентенциями, с почтительностью, но дело делали по-своему. Это даже и не обижало Калину Ивановича, ибо он не отличался болезненным самолюбием, и, кроме того, ему дороже всего были собственные сентенции, как для его английского коллеги царственная мишура. По старой традиции Калин Иванович ездил в город и выезд его теперь обставлялся некоторой торжественностью. Он всегда был сторонником старинной роскоши, и хлопцы знали его изречения. У пана фаэтон модный, так кинь голодный, а у хозяина воз простецкий, зато кинь молодецкий. Старый воз, напоминавший гробик, колонисты услали свежим сеном и закрывали чистым редном. Запрягали лучшего коня и подкатывали к крыльцу Калины Ивановича. Все хозяйственные чины и власти к этому моменту делали, что нужно. У пон завхоза Дениса Кудлатова лежит в кармане список городских операций. Кладовщик Алешка Волков запихивает под сено нужные ящички, глечики, веревочки и прочие упаковки. Калин Иванович выдерживает выезд перед крыльцом 3-4 минуты, потом выходит в чистеньком отглаженном плаще, обжигает спичкой наготовленную трубку, оглядывает мельком коня или воз, иногда бросает сквозь зубы, важно. Сколько раз, Тоби, говорив, не надевай в город такую драну шапку. от народ непонимающий. Пока Денис меняется с товарищем Картузами, Калин Иванович взбирается на сиденье и приказывает. Но, поняй, что ли?» В городе Калин Иванович больше сидит в кабинете какого-нибудь продовольственного магната, задирает голову и старается поддержать честь сильной и богатой державы колонии имени Горького. Именно поэтому его речи касались больше вопросов широкой политики. У мужиков все есть, это я вам говорю определенно. А в это время Денис Кудлаты... В чужом картузе плавает и ныряет в хозяйственном море, помещающемся этажом ниже, выписывает ордера, ругается с заведующим и конторщиками, нагружает воз мешками и ящиками, оставляя неприкосновенным место Калины Ивановича. Кормит коня и к трем часам вваливается в кабинет, весь в муке и в опилках. Можно ехать, Калин Иванович. Калин Иванович расцветает дипломатической улыбкой, пожимает руку начальству и деловито спрашивает Дениса. «Ты все нагрузив как следует». По приезде в колонию истомленный Калин Иванович отдыхает, а Денис, наскоро съев простывший обед, до позднего вечера носит свою монгольскую физиономию по колонийским хозяйственным путям и хлопочет, как старуха. Кудлатый органически не выносил вида самой малой брошенной ценности. Он страдал, если с воза струшивалась солома, если где-то потерялся замок, если двери в коровник висят на одной петле. Денис был скуп на улыбку, но никогда не казался злым и его приставание каждому растратчику хозяйственных ценностей никогда не были утомительно назойливы. Столько в его голосе убедительной солидности и сдержанной воли. Он умел допекать легкомысленных пацанов, полагавших в душевной простоте, что залезть на дерево – самое целесообразное вложение человеческой энергии. Денис одним движением бровей, Снимал их с дерева и говорил. «Ну, каким местом, собственно говоря, ты рассуждаешь? Тебя женить скоро, а ты на вербе сидишь и штаны рвешь. Пойдем, я тебе выдам другие штаны». «Какие другие?» — обливается пацан холодным потом. «Это тебе будет как спецовка, чтобы по деревьям лазить. Но скажи, собственно говоря». Ты че видел, где такого человека, чтобы в новых штанах на деревья лазил? Видел ты такого? Денис глубоко был проникнут хозяйственным духом, и поэтому не способен был уделить внимание человеческому страданию. Он не мог понять такой простой человеческой психологии. Пацан как раз потому и залез на дерево что находился в состоянии восторга по случаю получения новых штанов. Штаны и дерево были причинно связаны, а Денису казалось, что это вещи несовместимы. Жестокая политика Кудлатова, однако, была необходима, ибо наша бедность требовала свирепой экономии. Поэтому Кудлатый неизменно выдвигался советом командиров на работу помзовхоза и совет командиров решительно отводил малодушные жалобы пацанов на неправильные якобы репрессии Дениса по отношению к штанам. Карабанов, Белухин, Вершнев, Бурун и другие старики высоко ценили энергию Кудлатова и сами ей беспрекословно подчинялись весной, когда Денис на общем собрании приказывал. Завтра поздавайте ботинки в кладовку. Летом можно и босом уходить. Много поработал Денис в октябре 1923 года. 10 отрядов колонистов с трудом разместились в тех зданиях, которые были приведены в полный порядок. В старом помещичьем дворце, который у нас называли Белым домом, расположились спальни и школы, а в большом зале заменившем веранду, работала столярная. Столовая была опущена в подвальный этаж второго дома, в котором были квартиры сотрудников. Она пропускала не больше 30 человек одновременно, и поэтому обедали мы в три смены. Сапожные, колесные, швейные мастерские ютились в углах, очень мало похожих на производственные залы. Всем в колонии было тесно и колонистам, и сотрудникам. И как постоянное напоминание о нашем возможном благополучии, стоял в новом саду двухэтажный ампир, издеваясь над нашим воображением просторами высоких комнат с лепными потолками и распластавшейся над садом широкой открытой верандой. Сделать здесь полы, окна, двери, лестницы, отопления – и мы имели бы прекрасные спальни на 120 человек и освободили бы другие помещения для всякой педагогической нужды. Но для такого дела у нас не было 6 тысяч рублей, а текущие наши доходы уходили на борьбу с цепкими остатками старой бедности, возвращаться к которой было для нас нестерпимо. На этом фронте наше наступление уничтожило уже клифты, изодранные картузы, раскладушки кровати, ватное одеяло, эпохи последнего романова и обмотанные тряпками ноги. Уже и парикмахер стал приезжать к нам два раза в месяц, и хотя он брал за стрижку машинка 10 копеек, а за прическу 20, мы могли позволить себе роскошь выращивать на колонийских головах польки, политики и другие плоды европейской культуры. Правда, мебель наша была еще не крашеной, к столу подавались деревянные ложки, белье было в заплатах, но это уже потому, что главные куски наших доходов тратили мы на инвентарь, инструмент и вообще на основной капитал. Шести тысяч рублей у нас не было и на получение их не имелось никаких надежд. На общих собраниях коммунаров, в совете командиров, просто в беседах старших колонистов и в комсомольских речах, даже в щебете пацанов, очень часто можно было услышать название этой суммы. И во всех этих случаях она представлялась абсолютно недостижимой по своей величине. В это время... Колония имени Горького находилась в ведении наркомпроса и от него получала небольшие сметные суммы. Что это были за деньги, можно судить хотя бы потому, что на одежду на одного колониста в год полагалось 28 рублей. Калин Иванович возмущался. — Кто на такой разумный, что так осигнует? Вот бы мне посмотреть на его лицо. Какое оно такое? Бо, прожив понимаешь ты шесть десятков, а таких людей в натуре не видав паразитов. И я таких людей не видел, хотя и бывал в наркомросе. Цифры это не назначалось человеком организатором, а получалось в результате простого деления стихии беспризорщены на число беспризорных. В красном доме, как запросто мы называли «трепкинский ампир», было убрано как для бала. Но бал откладывался на долгое время. Даже первые пары танцоров, плотники, приглашены еще не были. Но при такой печальной конъюнктуре настроение у колонистов было далеко не подавлено. Карабанов относил это обстоятельство кое-какой чертовщине. Нам черты наворожить ось побачите, нам же везе, по мы же незаконно рожденны. От побачите, не черты таще якась нечиста сила, может и ведьма, а может еще кто. Такого не может будто, щоб от той дом, таким дурнем стояв перед очами. И поэтому, когда мы получили телеграмму, что 6 октября приезжают в колонию инспектор Укрпомдета Бокова и что надлежит за нею выслать лошадей к Харьковскому поезду, в правящих кругах колонии к этому известию отнеслись весьма внимательно и многие высказывали мысли, имеющие прямое отношение к ремонту Красного дома. «Эта старушка шесть тысяч может?» «Почему ты знаешь, что она старушка?» «В помдетах этих всегда старушки». Калина Иванович сомневался. «От помдета ничего не получишь. Это я уже знаю. Будет просить, чьи нельзя принять трех хлопцев. И потом бабы все-таки. Теоретически женское равноправие. А практически как была бабой, так и осталась». Пятого в ведомстве Антона Братченко мыли парный фаэтон и заплетали гривы Рыжему и Мэри. Столичные гости в колонии бывали редко, и Антон склонен был относиться к ним с большим почетом. Утром шестого я выехал на вокзал, а на козлах сидел сам Братченко. На вокзальной площади, сидя в Фаэтоне, мы с Антоном внимательно осматривали всех старушек и вообще женщин норобразовского стиля, выходящих на площадь. Неожиданно услышали вопрос от кого-то мало для нас подходящего. «Откуда эти лошади?» Антон грубовато сквозь зубы сказал. «У нас свои дела. Вон извозчики. Вы не из колонии имени Горького?» Взметнув ногами, Антон совершил на козлах полный оборот вокруг своей оси. Заинтересовался и я. Перед нами стояло существо, абсолютно неожиданное. Легкое серое пальто в большую клетку, из-под пальто кокетливые шелковые ножки, а лицо холенное, румяное, и ямочки на щеках высокого качества, и блестящие глаза, и тонкие брови. Из-под кружевного дорожного шарфа смотрит на нас ослепительные локоны блондинки. За нею носильщик, и у него в руках пустячный багаж, коробка, саквояж из хорошей кожи. Вы товарищ Бокова. Ну вот, видите, я сразу угадала, что это горьковцы. Антон, наконец, пришел в себя повертел серьезной головой и заботливо разбросал вожжи. Бокова впорхнула в экипаж, заменив окружавший нас привокзальный воздух каким-то другим газом, ароматным и свежим. Я подальше отодвинулся в угол сиденья и был вообще очень смущен непривычным соседством. Товарищ Бокова всю дорогу щебетала о самых разнообразных вещах. Она много слышала о колонии имени Горького. Ей ужасно хотелось посмотреть, что за такая колония. А вы знаете, товарищ Макаренко, у нас так трудно, так трудно с этими ребятами. Мне ужасно их жаль. Знаете, так хочется чем-нибудь им помочь. А это ваш воспитанник? Милый какой мальчик. Не скучно вам здесь? В этих детских домах очень скучно, знаете. У нас много говорят о вас, только говорят, что вы нас не любите. Кого это? Нас, дам дамсоцвоз. Не понимаю. Говорят, что вы так нас называете, дамский соцвоз, дамсоцвоз. Вот еще новость, сказал я. Никогда я так никого не называл. Но это, конечно, хорошо сказано. Я искренне рассмеялся. Бокова была в восторге от такого удачного названия. А вы знаете, это немножко верно. В соцвосе много дам. Я тоже такая дама. Вы от меня ничего такого ученого не услышите. Вы довольны? Антон то и дело оглядывался с козел, серьезно вытаращивая большие глаза на непривычного седока. Антон краснел и что-то бурчал, погоняя лошадей. — Он все на меня смотрит? — смеялась боково Чего он на меня так смотрит? В колонии нас встретили заинтересованные колонисты и Калина Иванович. Семен Карабанов смущенно полез в собственную потолицю, выражая этим жестом полную растерянность. Задоров прищурил один глаз и улыбался. Я представил Бокову колонистам, и они приветливо потащили ее показывать колонию. Меня дернул за рукав Калин Иванович и спросил, а чем ее кормить надо? — Ей-богу, не знаю, чем их кормят, — ответил я в тон Калине Ивановичу. — А я думаю так, что для нее надо молока побольше. Как ты думаешь, а? — Нет, Калин Иванович, надо что-нибудь посолиднее. — Да что же я сделаю? Разве кабана зарезать? Так Эдуард Николаевич не даст. Калин Отправился хлопотать о кормлении важной гости, а я поспешил к Боковой. Она успела уже хорошо познакомиться с хлопцами и говорила им. «Называйте меня Марии Кондратьевной». «Мария Кондратьевна? От здорово!» «Так, смотрите, Мария Кондратьевна, это у нас оранжерея. Сами делали. Тут и я покопал немало. Видите, до сих пор мозоли» карабанов показывал марии кондратьевне свою руку похожую на лопату это он врет марии кондратьевна это у него мозоли отвесил мария кондратьевна оживленно вертела белокурой красивой головой на которой уже не было дорожного шарфа и очень мало интересовалась оранжереей и другими нашими достижениями показали марии кондратьевне и красный дом чего же вы его не оканчиваете спросила бокова 6000 а у вас нет денег бедненькие а у вас есть зарычал семён о так в чем же дело знаете что давайте мы здесь на травке посидим мария кондратьевна грациозно расположилась на травке у самого красного дома Хлопцы в ярких красках описали и нашу тесноту, и будущие роскошные формы нашей жизни после восстановления Красного дома. Вы понимаете, у нас сейчас 80 колонистов, а то будет 120, вы понимаете? Из сада вышел Калина Ивановича. И Оля Воронова несла за ним огромный кувшин, две глиняные селянские кружки и половину ржаного хлеба. Мария Кондратьевна ахнула. — Смотрите, какая прелесть! Как у вас все прекрасно! Это ваш такой дедушка? Он пасечник, правда? — Нет, я не пасечник, — расцвел в улыбке Калин Иванович. И никогда не был пасечником, а только это молоко лучше всякого меда. Это вам не какая-нибудь баба делала, а трудовая колония имени Максима Горького. Вы такого молока никогда в жизни не пили и холодное, и солодкое. Мария Кондратьевна захлопала в ладоши и склонилась над кружкой, в которую священно-действенно наливал молоко Калина иванович Задоров поспешил использовать этот занимательный момент. — У вас шесть тысяч даром лежат, а у нас дом не ремонтируется. Это, понимаете, несправедливо. Мария Кондратьевна задохнулась от холодного молока и прошептала страдальческим голосом. — Это не молоко, а счастье. Никогда в жизни но ну, а 6000 нахально улыбался ей в лицо задоров какой этот мальчик материалист прищурилась мария кондратьевна вам нужно 6000 а мне что за это будет Задоров беспомощно оглянулся и развел руками готовый предложить в обмен на 6000 все свое богатство карабанов долго не думал — Мы можем вам предложить сколько угодно такого счастья. — Какого, какого счастья? — Всеми цветами радуги заблестела Мария Кондратьевна. — Холодного молока. Мария Кондратьевна повалилась грудью на траву и засмеялась в изнеможении. — Нет, вы меня не одурачите вашим молоком. Я вам дам шесть тысяч, только вы должны принять от меня сорок детей. — хороших мальчиков только они теперь знаете такие черненькие колонисты сделались серьезны оля воронова как маятником размахивала кувшином и смотрела в глаза марии кондратини так от чего же сказала она мы возьмем 40 детей поведете меня умыться и я хочу спать а 6000 я вам дам а вы еще на наших полях не были На поля завтра поедем, хорошо? Мария Кондратьевна прожила у нас три дня. Уже к вечеру первого дня она знала многих колонистов по именам и до глубокой ночи щебетала с ними на скамье в старом саду. Катали они ее и на лодке, и на гигантах, и на качелях, только поляна не успела осмотреть и на силу-на силу нашла время подписать со мною договор. По договору Укрпомдет обязывался перевести нам шесть тысяч на восстановление Красного дома. А мы должны были после такого восстановления принять от Укрпомдета 40 беспризорных. От колонии Мария Кондратьевна была в восторге. «У вас рай», — говорила она, — «у вас есть прекрасные, как бы это сказать, ангелы?» «Нет, не ангелы». А так, люди. Я не провожал Марию Кондратьевну. На козлах не сидел Братченко. Игриво лошадей запретены не были. На козлах сидел Карабанов, которому Антон почему-то уступил выезд. Карабанов сверкал черными глазами и до отказа напихан был чертячими улыбками, рассыпая их по всему двору. — Договор подписан, Антон семёнович спросил он меня тихо. — Подписан. Ну и добре. Эх, и прокачу, красавицу! Задоров пожимал Марии Кондратьевне руку. — Так вы приезжайте к нам летом. Вы же обещали. — Приеду, приеду. Я здесь дачу найму. — Да зачем дачу? К нам? Мария Кондратьевна закивала на все стороны головой и всем подарила по-ласковому дачу улыбающемуся взгляду. Возвратившись с вокзала, Карабанов, распрягая лошадей, был озабочен и также озабоченно слушал его Задоров. Я подошел к ним. «Говорил я, что ведьма поможет. Так оно и вышло. Но какая же на ведьма? А вы думаете, ведьма так обязательно на метле? И с таким носом? Нет. Настоящие ведьмы красивые».